Арчибальд Кронин. Испанский садовник. Читает артист Александр Городиский. Глава 1. Ночной путь от Парижа до испанской границы оказался на редкость долгим и утомительным. Потом, из-за досадной задержки в порт-боу, где их продержали лишние 40 минут, и из-за нерасторопности носильщика, они не успели на утреннюю пересадку в Барселоне. Было уже почти 5 часов пополудни, когда усталые и запылённые они тряслись по узкоколейке Коста-Бравы, приближаясь к своей станции. Несовершенство людей равно как и механизмов всегда выводило концлера из себя, и его настроение было не самым благодушным. Выпрямившись в своём углу, он с беспокойством посматривал на тепло укутанного сына. Мальчик на противоположной скамье длинного замусоренного вагона пахнущего пылью, чесноком и прочими застарелыми деревенскими ароматами, украдкой вростал на отца ответные любящие взгляды. "Ну как ты, Николас?" третий раз за час спросил консул. "Хорошо, папа". Грохочущий локомотив из последних сил одолев крутой поворот, с пронзительным свистом втащил поезд на пустынный перрон Сан-Хорхе. Оставив дорожный плед и оба чемодана в вагоне, консул за руку вывел Николаса на безлюдную покрытую толстым слоем красной пыли платформу, вдали сквозь полосы, которые тянулись пальмы, понуро клонившиеся под порывами ветра. Подумав, что их никто не встречает, консул нахмурился, но тут же увидел у входа молодого человека в аккуратном льняном костюме, несколько севшем от стирки, с галстуком-бабочкой и в жёлтой соломенной шляпе. Рядом был припаркован серый автомобиль с американским флажком на капоте. Видя двух пассажиров, молодой человек в сопровождении шофёра суетливо заторопился им навстречу. Мистер Харрингтон Брэнд рад вас видеть, сэр. Мы вас ждали с утренним поездом. Я, Элвин Беккер, из офиса. Он повернулся к шофёру, смоглому, кренастому испанцу в чёрной куртке из альпаки, джинсах и рыжих остроносых туфлях. Пожалуйста, Гарсия, возьмите багаж. Разглядев машину, Брэнд почувствовал, что раздражение начинает его покидать. Солидные Piers Arrow С откинутым верхом сверкал надраенной латунью, вычищенными шинами и белоснежными чехлами на сиденьях. Пока выносили их багаж, Брэнд стоял в стороне, грузный, высокий и оттого сутуловатый, с едва заметным приберегающим для подчинённых выражением надменности на удлинённом желтоватом лице, открылив носок уголком губ, прорезанным глубокими складками. "Надеюсь, сэр, дом вам понравится", говорил тем временем Элвин. Мистер Тенни увёз своих слуг, но я приложил все усилия и нанял хорошую пару. Гарсия, шофёр и дворецкий, он понизив голос, с наилучшими рекомендациями. А Магдалина, его жена, превосходная повариха, Харрингтон брэнд кивнул. Мы можем ехать. Да, сэр, едва не задохнувшись от волнения, воскликнул Элвин. Они сели, и машина тронулась. Привычно сжимая под пледом тоненькие влажные пальцы сына, новый консул безотрывно рассматривала окрестности. Место не казалось столь отвратительным, как он того опасался. Воздух был прозрачен, изогнутую береговую линию вдоль которой они ехали под угасающим февральским солнцем, окаемляла полоса чистого песка. Между фонарными столбами набережной, хотя и несколько неровно росли цветущие акации. На площади среди алых цветов огненного дерева искрились струи фонтана. За черными фигурами стариков, читающих логосету, посверкивала облезающий позолотой эстрада. Старенький автобус высаживал пассажиров. Все это создавало приятное ощущение жизни. Через дорогу от церкви с неизменной розовой штукатуркой и парой куполов, напоминающих вздернутые вверх груди, с центральной колокольней, облицованной цветной плиткой и увенчанной потускневшим крестом, промелькнули один-два недорогих магазина и вполне приличное на вид кафе «Эль Чантако». полосата с синим тентом. Дальше по улице рядом с гаванью виднелось солидное коммерческое здание, в котором, как тут же сообщил Деккер, располагался офис консульства. Но это что такое? Совсем рядом консул не мог этого не заметить: в порту, с которым по большей части будет связана его работа, царило унылое запустение. Он будто вымер. Вряд ли здесь происходило что-либо более серьёзное, чем вялая торговля кожей, удобрениями, пробкой оливковым маслом и эстрагонным уксусом. Всего две рыбачьи шаланды на пристани доржавой каботажной пароходишка, с которого несколько моряков с помощью трёх ослов и простейшего шкива лениво сгружали бочки. Бренду снова захлестнула волна горькой обиды, на лице отразились тяжёлые раздумья. Почему? Но почему в 45 лет, после 15 лет усердной и безупречной службы в Европе, Его отправили в такую глухую дыру с его-то выдающимися способностями. Но он хотя бы только стажем давно заслужил право занять высокий пост в Париже, Риме или Лондоне. Последние полтора года в Арвиле, среди норманнских болот, он надеялся, что следующее назначение принесёт ему заслуженную награду. И на тебе, Сан-Хорхе. А самое обидное, что его предшественнику Тенни, который моложе его на целых 3 года, Досталось место консула первого класса в Мадриде, под началом самого лейтена Бейли. Папа, смотри! Правда красиво. Оставив город позади, они поднимались по крутой петляющей песчаной дороге между рядами серебристых эвкалиптов, и взволнованный Николас застенчиво указывал на открывшийся с вершины вид. Под ними простиралось Средиземное море с тонкой башней далёкого маяка над скалистым мысом бухты в белой пене прибоя. Севернее сквозь голубую дымку тускнели очертания громадных гор. В воздухе плавал аромат трав с добавкой соли. А прямо перед ними на краю ущелья, густо окутанная жемчужными лепестками ладанника и почти скрытая за высокой изгородью из мимозы, раскинулась вилла под красной черепицей. Над входом с колоннами выгоревшими буквами было выведено: Casa Breza. Нравится? Элвин Деккер повернулся к мальчику, И по напряжённому ожиданию в его тоне Николас понял, что это и есть их новый дом. За свои короткие 9 лет Николас пережил много перемен и слегка утратил способность удивляться. Но этот необычный старый дом, который казался таким заброшенным и таинственным, притягивал его к себе. Консулу, похоже, он тоже понравился. Когда они, похрустев колёсами по гравию подъездной дорожки, вышли из машины, его острый оценивающий взгляд смягчился. Здание в мавританском стиле с просторным арочным портиком и горизонтальной слегка нависающей крышей выглядело благородно и изысканно. Время превратило в янтарь простую желтизну стен из местного песчаника, оно же слегка затушевало и яркую киноварь крыши. Широкий балкон, куда выходили окна верхнего этажа, обильно зарос глицинией и виноградной лозой, сиренью и яркими побегами бискутеллы. Слева зеленый от мха мощеный двор, ведущий к конюшне и другим хозяйственным постройкам. За домом сад. «Дом, конечно, старый», — заметил Элвин, увидев лицо своего шефа. «Кое-что требует ремонта, и электричества нет, только газ. Но мистер Тенни был им очень доволен. Видите ли, рядом с офисом нет подходящего жилья, а здесь у нас долгосрочная аренда с мебелью». «Ясно», — оборвал его консул. Устремившись всем корпусом вперёд, он зашагал по пологим ступеням крыльца к распахнутым дверям, где их уже ожидала улыбающаяся полная женщина средних лет в строгом чёрном платье, которую Деккер представил как Магдалину. Внутри был прохладный холл с высоким потолком и мозаичным полом. По разным сторонам которого располагались выполненные в стиле рококо столовая и гостинная с массивной двустворчатой дверью. В глубине холла темла спиральная лестница из орехового дерева, и консул, памятуя о своих обязанностях и правах, невзирая на усталость, грузно поднялся на второй этаж для осмотра комнат. Их было намного больше, чем требовалось ему с сыном и будущим потенциальным гостям, но это не могло смутить человека с изысканным вкусом. Консулу понравился простор помещений, инкрустированные тумбочки и комоды, позолоченные стулья с гобеленовой обивкой. Ца неткись кистями и выцветшие бархатные шторы. Даже лёгкая затхлость длинного коридора и тала скала его обоняние. Когда доставят его увесистый багаж, здесь будет достаточно места для книг и фарфора и для замечательной коллекции старинного оружия, собранной им за много лет в разных местах. Когда Брандт спустился в холл, было заметно, что он доволен. Элвин вздохнул с облегчением, его карие глаза радостно заблестели. Надеюсь, всё в порядке, сер. У меня оставалось не слишком много времени после отъезда мистера Тенни, но я сделал всё, что мог. "Разумеется", обходительно ответил консул, придав голосу максимальную загадочность. Он не настолько глуп, чтобы начинать своё руководство с расточения похвал помощнику. Это лучший способ разрушить дисциплину и спровоцировать фамильярность. Кроме того, он же решил, что общество этого нервного юнца в облегающем костюме, лопнувшем подмышкой, совершенно невыносимо, и лучше держать его на расстоянии. А так как Элвин всё не уходил, вертя в руках соломенную шляпу, словно ожидал, что его пригласят остаться, может быть, даже предложат выпить хереса, Брэнд вежливо, но решительно проводил его к двери. Увидимся завтра в офисе, мистер Деккер. Хорошо, сэр. «Вы всегда приходите ровно в девять?» «Да, конечно!» У Элвина покраснела шея над воротничком. Перед тем, как попрощаться, он остановился на ступеньках крыльца и, набравшись смелости, запинаясь, произнес. «Могу я надеяться, что вы окажете нам с миссис Деккер честь своим посещением? Мы живем на Калье Эстрада, дом небольшой, но мы постарались превратить его в кусочек старой доброй Америки». Его неуверенность вызвала сочувствие у Николаса, и он умоляюще посмотрел на отца. Консул ответил Элвину предельно вежливо, но когда тот ушёл, губы Брендо скривились. Никто не мог поставить под сомнение его лояльность к своей стране, и всё же он считал себя рафинированным космополитом, вылепленным европейской культурой, по сути, гражданином мира. Неудивительно, что наивная фраза Элвина вызвала у него усмешку. В 7 часов вечера Горсея, замечательно предвосхитив пожелания хозяина, объявил, что обед подан. В столовой ждали два прибора, и усевшись в разных концах длинного резного стола с горящим канделябром посередине, отец и сын приступили к первой трапезе в новом доме. Погружённый в свои мысли и глубоко озадаченный переутомлением Николаса, консул ел молча. Но превосходная еда и отменное обслуживание Приятная полутьма прохладной комнаты принесла ему успокоение, развеяв все досады и огорчения этого дня. Тяжёлым задумчивым взглядом сопровождая все движения дворецкого, он наконец приподнял завес у непроницаемой сдержанности. Вас зовут Гарсие, как я понимаю? Да, сеньор. Вы всегда жили в Сан-Хорхе? Гарсие выпрямился с бесстрастным видом. В глубине его лишённых выражения глаз на мгновение вспыхнуло отразившееся пламя свечей. "Нет, сер. Я жил в гораздо более крупных городах и всегда у самых лучших людей. Прежнее место моей службы было у семьи де Аоста в Мадриде." "Вы имеете в виду маркизу де Аоста? Одно из ветвей этой семьи, синьор?" Харрингтон Брэнд понимающе внул. Он бы возмутился, если бы его обвинили в снобизме. Тем не менее, он придавал большое значение общественному устройству, и ему было приятно, что этот молчаливый человек, который сейчас ему прислуживает, имеет, если можно так выразиться, аристократические рекомендации. «Передайте поварихе, что утром я хочу ее видеть. У сына хрупкое здоровье, ему требуется особая диета». Когда Гарсия, поклонившись, бесшумно удалился, консул с удовлетворением заметил. «Превосходный малый». Слово превосходный, относилось ли оно к слуге, лошади или его близкому другу профессору Галеви из Парижа, было высшей похвалой в устах консула. Но на этот раз Николас не смог разделить восторг отца. Первым же косым взглядом дворецкий вызвал в нём странное неприятное, которое он не мог объяснить. Допив кофе, консул многозначительно посмотрел на свой золотой бригет. Но Николас, на которого возбуждающе действовала необычность виллы, стал упрашивать отца погулять перед сном в саду, и тот милостиво согласился. Пальто, окутавшее муские плечи, чтобы исключить малейшую вероятность переохлаждения, мальчик глубоко вдыхал тёплый душистый воздух, лившийся, казалось, из ниоткуда, смывая все представления о пространстве и времени. И хотя гул поездки всё ещё звенел в ушах Николаса, он ощущал, как на него и на сад опускается вечерний покой. Сад был больше, да что там, огромнее, чем он ожидал, и восхитительно запущенный. От крыльца в сад под тремя перголами, изгибающимися под тяжестью вьющихся роз, сбегала дорожка, с обеих сторон окаймлённая широкими травянистыми бордюрами, на которых в беспорядке росли примулы и большие белые пионы. Слева были заросли мирта и алиандра, полные белых и розовых душистых цветов. С другой стороны раскинулся луг, возможно, когда-то здесь был газон. А на нём два прекрасных дерева: раскидистая катальпа и тамариск. Далее за низкой оградой и деревянным сараем лежала каменистая пустыжь, усеянная белыми валунами, колючими кактусами и сиреневыми кустами азалии. За пустыжью заросли лавра раскрывали конюшню и жилые помещения, а дальше склон с чахлыми кедровыми деревцами плавно переходил в морской берег. Николай стоял рядом с отцом, упиваясь этой красотой. Его пьянили ароматы почвы и буйной растительности, и в душе у него стало зарождаться предчувствие, переходящее в уверенность: здесь он может быть счастлив. Никогда ещё ни в одном из мест, где им приходилось жить, он не ощущал ничего подобного. Здесь он будет счастлив. Снизу приглушённо доносились резкие вздохи прибоя. Радость захлестнула мальчика. Он зажмурился, боясь расплакаться, и стал дышать медленно и глубоко. счастливым ожиданием Правда красиво, папа, проговорил он, желая продлить это мгновение. Нежданно для самого себя консул улыбнулся той редкой улыбкой, которую только Николасу удано было вызвать у отца. Прелесть сада не оставила равнодушным и его. Обводя взглядом спутанные кусты алиандра и густую изгородь из мимозы, которой тень не позволил расти как попало, Консул мысленно вынашивал не лишённые грандиозности планы благоустройства свежих посадок, ландшафтного дизайна и садово-парковой архитектуры. Это может стать красивым, снисходительно согласился он. Нам необходим садовник. Я займусь этим завтра. Возвращаясь в дом, он нежно смотрел на сына, тревожно думая при этом: неужели этот сад Этот чистый целебный воздух гор и моря не прибавит ему здоровья. На втором этаже он заранее выбрал для себя и Николаса две смежные спальни в передней части дома, разделённые занавешенным дверным проёмом, через который он сможет ночью подойти к сыну, если будет нужно. Сам он спал очень чутко и часто страдал от бессонницы. Тем не менее, его бдительно заботливая любовь к сыну требовала, чтобы он всегда был рядом с ним в ночные часы. когда мальчика терзали кошмары. Николас часто просыпался в холодном поту, трепеща от страха, с бешено бьющимся сердцем. Этот симптом болезни больше всего беспокоил консула. Их чемоданы наверху уже были разобраны, и Николасу осталось только раздеться, умыться и выпить через стеклянную трубочку железосодержащую микстуру, прописанную ему профессором Галиви, а потом почистить зубы. Затем он в начищенной рубашке опустился на колени рядом с отцом для молитвы. Несмотря на приобретённую за время долгого пребывания в Европе светскость, Харрингтон Брент оставался, в чём он признавался без тени улыбки, религиозным человеком. Он позволял себе посмеиваться над своими английскими предками, но их пуританский дух был в нём крепок. Он выслушал любимого сына, склонив голову и положив руки ему на плечи, а в конце добавил от себя особую молитву. в которой просил Всевышнего защитить его и сына и благословить пребывание в их новом жилище. Потом помолчал и глухим голосом тихо произнес слова, идущие как бы из самого его сердца. «Мы просим Божьей милости ко всем грешникам, и особенно, мое дорогое дитя, мы просим милости к твоей матери». Минуту спустя Николас уже лежал в большой кордовской кровати, с отделанным жёлтой тиснёной кожей и большими медными заклёпками изголовьем. Консул помедлил, с некоторой неловкостью глядя на почти исчезнувшую под большим порчёвым стёганым одеялом фигурку. Да, мой мальчик, ты слишком устал, чтобы читать сегодня. У Николаса от слабости кружилась голова. Веки, фиолетовые тени на бледном личике тянул вниз непреодолимый сон. Но зная, какое значение отец придаёт заключительной части их вечернего ритуала, он с усилием улыбнулся и возразил, что ни капельки не хочет спать. Поколебавшись совсем недолго, консул уступил своим привычкам, от которых неудержимая любовь к ребёнку призывала его отказаться. Зайдя на минутку в свою спальню, он вернулся с увесистой книгой по орнитологии Акермана, уселся на край мягкой кровати и надел очки в роговой оправе. Как ты помнишь, Николас, в последний вечер в Орвилле мы обсуждали интереснейшую тему птицы Южной Африки. Сегодня мы прочтём совсем немного, чтобы не было перерыва в занятиях. Он полистал книгу. Итак, мы остановились здесь. И прочистив горло, начал читать. Страусы, род Struthio, самые крупные из ныне живущих птиц. Они характеризуются наличием двух пальцев на ногах и отсутствием киля у грудной кости. Самец может достигать 7 футов в высоту и весить до 300 фунтов. На песчаных равнинах и открытых местах страусы очень хорошо бегают, но загнанные в угол могут стать чрезвычайно свирепыми. Птицы славятся своим великолепным оперением. Самцы проявляют особую заботу о потомстве. Глава 2. На следующий день консул встал рано и точно ко времени отбыл в офис. У Николаса же, к сожалению, ночь прошла неспокойно. Сквозь овладевшее им оцепенение проносились причудливо сплетаясь с детали поездки, искрежет паровозных колёс, шум прибоя и непонятно почему тёмная, бесстрастная фигура дворецкого. И хотя утром температура была нормальной, отец, обеспокоенный избыточным румянцем на щеках сына, настоял чтобы тот остался в постели, но разумеется, пообещал Кланчу вернуться и решить, можно ли ему встать. Николас расстроился. Вот если бы ему позволили хотя бы просто полежать в этом чудесном саду. Но он был послушным ребёнком, хорошо осведомлённым о всех своих недугах и успел привыкнуть к регулярным измерениям температуры и пульса, предписанным профессором Галиви. равно как и к неусыпной заботе отца, который принимал со своеобразно сдержанной благодарностью. Магдалина, запыхавшаяся от подъёма по лестнице, но не утратившая радушия, принесла завтрак. Её чёрные глаза почти спрятались в складках пухлых смуглых щёк. А белый шарф, обмотанный вокруг головы, и металлические серьги в виде колец сделали Магдалину похожей на цыганку. Благодаря урокам отца, Николас неплохо говорил по-испански. А кроме того, он рано овладел французским и итальянским. Но Магдалина тараторила на каком-то диалекте, видимо каталонском, и они плохо понимали друг друга. Уперев руки в бока, она стояла, глядя на него с нескрываемым крестьянским любопытством. Заметив это, мальчик решил ей немного подыграть. Захлопав длинными ресницами, он заглотнул воздух и утробно заурчал. Она хохотнула и, покачав головой, вышла. Завтрак был привычным, но довольно вкусным. Яйца в смятку, хрустящие галеты с сотовым медом и стакан кипяченого козьего молока. Очевидно, отец успел дать поварихе указания. Николас ел медленно и, благодаря приобретенному опыту, не уронил на простыню ни единой крошки. Затем он соскочил с кровати и притащил с туалетного столика мохнатую собаку с короткими лапами, которая тихо и преданно дожидалась его внимания. Он знал, конечно, что ему нельзя держать живую собаку. Нелюбявший собак консул аргументированно объяснил ему, что трудности, сопряжённые с их слишком подвижным образом жизни, исключают такую возможность. И мальчик нашёл замену в виде этого маленького чучела. Однако сегодня Николас не был настроен на одну из тех бесед, которые искрашивали им обоим долгие часы одиночества. Он также не смог заставить себя заниматься. Учебник, положенный отцом на тумбочку, чтобы сыну было удобно его брать, удостоился только беглого взгляда. Нет, слишком уж он был возбуждён новизной до сих пор неисследованного места. Пока яркий квадрат солнечного света тепло скользил по полосатым бордовым обоям с причудливым орнаментом, которые от этого становились ещё занятнее, мальчик лежал на спине, вслушиваясь в безмолвное сердцебиение дома. Впрочем, не такое уж и безмолвное. Звуки донеслись с первого этажа. Неприятные, будто там ссорились. Перепалка с последующим громким стуком, когда догадался Николас, хлопнувшей двери кухни. Затем до него донёсся приглушённый шёпот. Звуки неспешной уборки из столовой внизу послышались шаги и потянуло запахом крепкого табака. Пытаясь выстроить чёткую картину происходящего, Николас был застигнут в расплох и даже испуган внезапно открывшейся дверью. Обернувшись, он увидел Гарсия, взирающего на него с видом заговорщика. От неожиданности краска бросилась мальчику в лицо. Необъяснимое недоверие к дворецкому, которое он испытал накануне вечером, будто с самого начала почувствовало в нем врага вернулось с удвоенной силой, когда тот возник на пороге. — Могу я забрать под нос? — Гарсия говорил вкратчиво, с подчеркнутой учтивостью, Но горящая сигарета в жёлтых от никотина пальцах выдавала его притворство. "Да, пожалуйста. Спасибо", запинаясь, ответил Николас слабым голосом. Дворецкий не сдвинулся с места, лишь обнажил зубы, что при общей неподвижности его черт должно было вероятно означать улыбку. "Не бойтесь меня", мягко сказал он. "Я хорошо лажу с детьми. В одном доме их было семеро". Младшая девочка любила сидеть у меня на коленях. Потом она умерла. Николас судорожно вздохнул, а Дворецкий, не сводя с мальчика глаз, рассеянно поднес к губам коричневую сигарету и глубоко затянулся. — Когда-нибудь я вам о ней расскажу. У нас может получиться интересный разговор. Я многое повидал. Много грустного и страшного. Много невероятного. Мир полон дураков. А меня ничем не пройдёшь. Ровным счётом ничем. Что вы хотите этим сказать? выдохнул Николас. Гарсиа равнодушно пожал плечами. Потом поймёте. Я был солдатом, офицером. Я видел, как людей избивают, пытают, убивают. Но, мы поговорим об этом в другой раз. Скажите, а где ваша мама? Николас побледнел. Вопрос, заданный с небрежностью, маскирующей дерзость, заново разбередил самые сокровенные раны в его съёжившейся душе. От испуга он чуть не ответил: "Она умерла". Ведь сколько раз отец со скорбью говорил, что для них обоих она всё равно что умерла, и только вчерашняя вечерняя молитва о её прощении не позволила уподобить забвению могиле. Но солгать ему не разрешил природный инстинкт. Основанный не столько на неискушенности, сколько на странном предчувствии. Если он солжет этому человеку, то раз и навсегда будет перед ним беззащитен. Тогда ему не спастись. — Она в Америке, — запинаясь, произнес Николас. «О -о -о -о — О-о-о! — воскликнул Гарсия. — Прекрасная страна. — Но почему не здесь? У Николаса задрожал подбородок, что вызвало трепет губ и тонких ноздрей. Лоб сморщился. Мама больше не живёт с нами, только и смог выдавить он. Тонкие губы Гарсии раздвинулись в беззвучном смехе. Значит, она нам никто. Она живёт отдельно. Но такое от людей не спрячешь. Он замолчал, прислушиваясь к неторопливым шагам, донёсшимся с крыльца. Затем кивнул и тем же тоном, разве что с лёгким оттенком осторожности, сказал: Ваш отец вернулся. Не стоит говорить ему о нашем интересном разговоре. Теперь у нас с вами есть тайна. Помните об этом, невинное дитя». Приблизившись к кровати, он одной рукой ловко поднял под нос и с полупоклонным и все с той же иронично лакейской ухмылкой повернулся и вышел из комнаты. Растерянный до потрясения, с нахмуренным лбом Николас остался лежать. Он был подавлен и опустошен, И лишь появление отца удержало его от плача. Консул пребывал в хорошем расположении духа, явно не омрачённым утренней работой, и после беглого осмотра позволил сыну встать. Пока мальчик одевался, консул, присев на край кровати, говорил и говорил в совершенно не свойственной ему манере, перескакивая с одного на другое. Офис оказался лучше, чем он ожидал: маленький, но вполне современный и находится над гаванью, откуда летом будет дуть приятный бриз. Кроме Элвина Деккера в штате состоят два клерка-испанца. Оборудование в исправном состоянии, кроме нуждающейся в ремонте пишущей машинки и сломанного ротатора, который он уже велел заменить. — А теперь тебе, наверное, будет интересно узнать, что я нашел садовника! — все тем же оживленным тоном продолжил консул. — Он во дворе. Пойдем, посмотришь на него. Бок о бок, не спеша, они спустились по лестнице. Высокий... Ладно скроенный юноша лет девятнадцати с открытым лицом и мягким взглядом черных глаз, стоя у задней калитки, смотрел на них с почтительным вниманием. У юноши были ярко очерченные брови и густые черные волосы, а над верхней губой уже виднелась незрелая, трогательная тень. Простое лицо, несмотря на шафрановый цвет, было бы даже красивым, если бы его не портил полуоткрытый рот с пухлыми губами. Молодой человек был одет в свой лучший костюм из дешевой ткани. но тщательно вычищенный с очень коротким по каталонской моде пиджаком манжеты брюк слегка обвисали, прикрывая разбитые башмаки. Его большие смогулые руки сжимали круглую плоскую шляпу.